Глава 35. Открытая дверь. Пока Рик с Зарой ждали в кабинете Макнила, Коди Локет открыл глаза, увидел свет свечей и рывком сел, отчего в голове снова застучало. Коди поднес часы к свече, которую прилепил на фанерный стол у кровати. 12.58. Прошел почти час с тех пор, как он пришел домой, проглотил две таблетки аспирина, запив большим глотком лимонада из отыскавшейся в холодильнике полупустой банки и улегся, чтобы дать отдых голове. Коди не был уверен, что действительно спал. Возможно, он просто уплывал в тревожные сумерки и возвращался обратно. Однако голове действительно стало чуть получше, да и мышцы отчасти расслабились. Коди не знал, где отец, Последний раз он видел Керта, стремглав несущимся по улице, когда вертолет сражался над Инферно с другой летающей хреновиной. Сам он досмотрел поединок до конца, а когда вертушка рухнула на Кобри Роуд, понял, что мертвецкий устал, каким-то образом дошел до своего мотоцикла, который стоял перед залом игровых автоматов и смотался домой. Все еще одетый в окровавленные лохмотьи и рабочие рубашки, Коди поднялся с кровати и схватился за железную спинку, потому что стены заколыхались и медленно завертелись. Когда они остановились, парнишка отцепил пальцы от кровати, перешел через комнату к комоду, открыл верхний ящик и вынул чистую белую футболку. Скинув от репья, он натянул ее через голову, морщась от уколов боли в груди. В животе заурчало. Коди отлепил свечу от лужицы застывшего воска и, освещая себе дорогу, пошел в кухню. В холодильнике лежали несколько изъеденных плесенью полуфабрикатных обедов, какое-то завернутое в фольгу бурое мясо, ломоть лимбургского сыра, которым Коди не угостил бы даже собаку, и разнообразные миски и чашки с остатками, не вызывающими доверия. Однако огонек свечи высветил покрытую жирными пятнами бумагу. Коди вытащил ее и развернул. Внутри оказались четыре черствых глазированных пончика, которые отец увел из пекарни. Они оказались твердыми, как шины газонокосилки, но Коди успел съесть три штуки раньше, чем желудок запросил пощады. В глубине холодильника нашлась бутылка виноградного сока. Он потянулся за ней и тут почувствовал, что пол дрожит. Коди замер, сжимая горлышко бутылки. Дом наполнился поскрипыванием и треском. В шкафах нежно зазвенели чашки и тарелки. Потом с громким хлопком глубоко под землей лопнула труба. «Под домом что-то есть», — понял Коди. Сердце зачистило, но голова оставалась ясной и холодной. Через подметки кроссовок ему передавалась дрожь половиц. Так обычно трясся пол, когда по железнодорожной ветке, принадлежавшей горнодобывающей компании, мимо их дома на малой скорости проходили тяжело нагруженные товарные поезда. Вибрация замедлилась и прекратилась. В свете свечи проплыло облачко пыли. Коди затаил дыхание и судорожно вдохнул только тогда, когда легкие потребовали воздуха. В кухне запахло сжженной резиной. Это в трещины просачивалась вонь с автодвора Кейда. Коди достал сок, отвинтил пробку и смыл застрявшие в глотке остатки глазированных пончиков. Весь мир охерел с тех пор, как за рекой упала эта проклятая сволочь. Коди не утруждал себя размышлениями о том, что могло проползти под ним. Что бы это ни было, оно находилось, может быть, в десяти, может, в двенадцати футах под землей. Ждать, не вернется ли эта штука, он тоже не собирался. Где бы ни обретался папаша на этот раз, подумал Коди, пусть выкручивается сам. Господь и так приглядывает за дураками да пьяницами. Он задул свечу, положил на кухонный стол и вышел из дома. Сойдя с крыльца, Коди оседлал мотоцикл и надел консервы. Улица была фиолетовой, над самым бетоном висели пласты дыма, и от этого инферно своим видом и запахами напоминал зону боевых действий. Сквозь дымовую завесу Коди видел сияющие огни крепости. «Туда, — решил парнишка, — уж очень темно было повсюду». Сперва ему хотелось заскочить на Серклбэк-стрит, к дому танка, выяснить, не дома ли с предками этот хмырь, а уж потом двинуться в общагу. Он пару раз пнул стартер, мотор завелся, и Коди поехал в сторону Селеста-стрит. Во время драки Коди разбили стекло фары, возможно, полагал он пивной бутылкой, но, несмотря на это, лампа работала. Свет пронзил грязный туман, Но Коди ехал медленно. Браса-стрит была испещрена трещинами, а кое-где покрытие вздыбилось на добрых шесть дюймов. Колеса сообщили копчику Коди, что им с проползшим под домом существом было по пути. А потом он чуть не наехал на нее. Посреди улицы кто-то стоял. Маленькая русоволосая девочка. В луче фары ее глаза светились красным. «Поберегись!» — крикнул Коди, но девчонка не двинулась с места. Он рванул руль влево и ударил по тормозам. Если бы он проехал чуть ближе к девочке, та могла бы лишиться мочки уха. Хонда пронеслась мимо, переднее колесо угодило на какую-то кочку, и мотоцикл содрогнулся. Коди боролся с рулем и тормозами, не желая врезаться в заросли кактусов. Он затормозил в каких-нибудь двух футах от этого гнездовья дикобразов и развернул Хонду, подняв песчаную метель. Мотор закашлялся и заглох. «Вальты полетели!» — рявкнул Коди на девчонку. Она стояла на прежнем месте, держа что-то в сложенных чашечкой ладонях. «Что с тобой?» — он поднял консервы. Бисеринки пота обожгли глаза. Девочка не ответила. Кажется, она даже не понимала, что вот-вот могла поцеловаться с колесом. «Ты чуть не убилась!» Он обрубил ножку, слез и широким шагом направился к ней, чтобы увести с мостовой. Но когда Коди приблизился к девочке, та опустила руки, и он увидел, что она баюкает в ладони. «Что это?» — спросила она. «Это был рыжий полосатый котенок, наверное, не старше месяца». Оглядевшись, чтобы определиться, Коди понял, что они стоят перед домом кошачьей барыни. В нескольких футах от них сидела рыжая в полоску мама и терпеливо поджидала возвращения своего отпрыска. «А то ты не знаешь!» — фыркнул Коди. «Его еще трясло. Котенок! Всякий знает, что такое котенок!» «Котенок!» — повторила девчушка, словно слышала слово впервые. «Котенок!» На этот раз вышло свободнее. Пальцы девочки погладили шорстку, «Мягкий!» «Что-то в этой пацанке странное», подумал Коди. «Здорово странное!» «И говорит не так, и стоит тоже не по-людски». Слишком мужского на она держала спину, словно напрягалась под тяжестью собственных костей. Лицо и волосы были в пыли, а джинсы с футболкой выглядели так, будто она каталась по земле. Правда, лицо девчонки было знакомым. Где-то Коди ее уже видел. Он вспомнил где. В школе. Еще в апреле. За мистером Хэммондом тогда зашли жена с дочкой. Девчонку звали то ли Сэнди, то ли Стифи. Что-то в этом роде. «Ты пацанка мистера Хэммонда?» — сказал он. «Чего бродишь одна?» внимание девочки все еще было сосредоточено на котенке хорошенький сказала дефин которая пришла к выводу что у нее в руках более молодая форма поджидающего неподалеку создания так же, как занятая ею самой форма была юной женской формой человеков она осторожно погладила тельца хрупкая конструкция этот котенок а хрупкий повторила она, поднимая глаза на Коди. «Разве это неправильный термин?» Несколько секунд Коди молчал. У него пропал голос. «Очень-очень странно», — подумал он и осторожно ответил. «Котята крепче, чем кажутся». Дочки тоже», — сказала Дефин, главным образом себе самой. Она аккуратно нагнулась и поставила котенка на то самое место, где нашла. Старшая четвероногая немедленно схватила его за шиворот и быстро убежала за угол дома. Э, как тебя зовут? Сердце Коди опять заколотилось. По спине поползла стройка пота. Под мышками уже проступили мокрые круги. Ночь была жаркой и душной. Сэнди, правильно? Дифин. Девчонка не сводила с него глаз. По-моему, я скоро созрею для психушки. Коди прочесал пятерней спутанную шевелюру. «Может быть, ему вмазали сильнее, чем он думал, и резьба в голове сорвалась? Ведь ты дочка мистера Хэммонда, разве не так?» Она взвешивала правильный ответ на его вопрос. Круто уходившие вверх черты этого человека были в странных пятнах, а злость, как заметила Дефин, уступила место недоумению. Она знала, что он посчитает ее такой же чужой, каким она считает его. А что за странная добавка свисала со звукоприемной раковины, именуемой тут ухом? Почему одна зрительная сфера была меньше другой? И что за молчащий теперь монстр с ревом вылетел на нее из мутной пелены? Загадки, загадки... Тем не менее ужаса, переполнявшего тех человеков, с которыми она бежала из разрушенного культового дома, Дефин в этом человеке не ощущала. «Я избрала. Как правильно перевести? Своим одеянием эту дочку?» Она подняла руки, словно демонстрируя новое чудесное платье. «Своим одеянием? Угу». Коди кивнул, широко раскрыв один глаз и подмигнув вторым, заплывшим. «Но, мужик, провалиться мне, если ты не сделал мертвую петлю», — сказал он себе. Перед ним вроде бы стояла пацанка мистера Хэммонда, однако разговаривала она совершенно не по-детски, разве что девчонка была не в себе, в чем Коди не сомневался. Кто-то из них должен быть не в себе. «Тебе надо домой», — сказал он. нельзя бродить по улицам одной тут вон какая хреновина торчит да соплища сказала она точно еще один медленный кивок хочешь отведу тебя домой О девочка быстро втянула воздух О если бы ты мог прошептала она и посмотрела вверх на зарешоченное небо Темнота заявляла свои права на все ориентиры «Ты живешь на Селеста-стрит», — напомнил Коди. Он ткнул пальцем в сторону конторы ветеринара, до которой от них была всего пара кварталов. «Там! Мой дом! Мой дом!» Дефин, раскрыв ладони, тянулась к небу. «Мой дом очень далеко отсюда, и я не вижу дороги!» Занятое ею тело дрожало, а за горным хребтом собственного профиля она почувствовала жар. Дело было не только в стремительном токе жизнеобеспечивающей жидкости по удивительной сети артерий, не только в согласованной с мозгом работе мышечного насоса. Глубоко внутри, в самом центре ее существа, тоска раскручивала воспоминания о доме. Рожденные серебристым перезвоном родного языка, пропущенные через человеческий мозг, они лились с языка земной речью, «Я вижу приливы, я чувствую их, подъем, спуск. Я чувствую в этих приливах жизнь, я чувствую своих родных». Коди увидел, как тело девочки слегка заколыхалось, словно повторяя ритм течений спектрального океана. «Великие города и мирные рощи, приливы приходят из-за гор, катят по долинам и садам, где всякий труд, любовь, Я чувствую их, даже здесь они касаются меня, зовут меня домой. Тело Дефин внезапно застыло. Она уставила себе на руки напугающие отростки чужой плоти и ужас действительности рассеял воспоминания. — Нет, — сказала она, — нет, таким был мой мир, с этим кончено. Теперь приливы несут боль, а сады лежат в развалинах. Пение умолкло. «Покоя больше нет. Мой мир страдает в тени ненависти, в этой тени». Она протянула руку к пирамиде, и Коди увидел, как пальцы девочки скрючились когтями, а рука задрожала. Дефин закрыла глаза, не в силах вынести проносящихся перед ними видений. Когда она вновь подняла веки, перед глазами все расплывалось, их жгло, а вокруг них было мокро. Дефин поднесла руку к щеке, желая исследовать новую неисправность, и отняла заблестевшие пальцы. На кончике самого длинного висела нерастекшаяся капелька какой-то жидкости. По рельефу лица в уголок рта сбежала другая капля. В ней Дефин ощутила вкус приливов своей родины. «Не победишь!» – прошептала она, не спуская глаз с пирамиды. Коди почувствовал, как внутри у него что-то сжалось. Глаза пацанки горели такой мощью, что делалось страшно. А ну, как они нацелятся на него, и его охватит пламя. «Я не дам тебе победить!» Коди не шелохнулся. Сперва он был уверен, что кто-то из них нырнул головой вперед в великую жареную пустоту, но теперь... Теперь эта уверенность пропала. Должно быть, у «Черной пирамиды» был пилот или какой-то экипаж. Возможно, одной из них и была эта пацанка, которая просто предала себе сходство с дочкой мистера Хэммонда. В эту знойную душную безумную ночь все казалось возможным, поэтому с языка у него сорвался вопрос, который в любую другую из прожитых «Коди ночей» «Скрепил бы печать у его вечное пребывание в великой жареной пустоте. Ты не тутошнее, да? В смысле, вроде бы, не с нашей планеты!» Сморгнув остатки пугающей сырости, Дефин изящно плавно повернула голову. «Нет, не с вашей!» «Ух ты!» В горле у Коди застрял ком размером с баскетбольный мяч. Он не знал, что еще сказать. Теперь в том, что девчонка бродила в темноте и не знала, что такое котенок, было больше смысла. Но почему существо, так нежно обращавшееся с котенком, уничтожило вертолет? И если это пришелец из пирамиды, тогда что же роет ходы под улицами? «Твое», — парнишка показал на пирамиду. «Нет, это принадлежит Кусаке». Он повторил имя. «Капитану?» «Так, что ли?» Дефин не поняла, о чем речь, и сказала, «Кусака? Это!» И замялась, мысленно просматривая заложенные в память тома британской энциклопедии и словарь. Через несколько секунд Дефин нашла фразу, которая на языке земли точно соответствовала тому, что она хотела объяснить. «Наемный охотник!» «На что он охотится?» «На меня!» Понять столько сразу Коди было не под силу. Встретить посреди Браса-Стрит маленькую девочку из космоса само по себе было достаточно странно. Но галактический наемный охотник внутри Черной пирамиды это уж было слишком. Уголком глаза Коди уловил какое-то движение, оглянулся и увидел двух кошек, которые шныряли вокруг чахлых кустов во дворе миссис Теренберг. Еще одна кошка стояла на ступеньках крыльца и жалобно орала. Из куста примчались котята и принялись гоняться за хвостами друг дружки. Было около часу ночи. Почему же кошки миссис Телленберг разгуливали по улице? Коди подошел к Хонде и посветил фары на дом кошачьей барони. Входная дверь была широко открыта. Кошка на ступеньках выгнула спину и зашипела на ослепительный свет. «Миссис Сталинберг! позвал Коди. «Вы в порядке?» В луче света проплыли извилистые кольца дыма. «Миссис Сталинберг! еще раз попробовал он и снова не получил ответа. Коди подождал. Открытая дверь одновременно и манила и отталкивала. «Что если кошачья барыня в потьмах упала и потеряла сознание?» «Что, если она сломала бедро или даже шею?» Коди не был ангелом, но и притвориться, будто ему все равно, не мог. Он подошел к подножию ступенек. «Миссис Телленберг, это Коди Локет!» Никакого ответа. Кошка на ступеньках нервно мяукнула и прыснула мимо Коди, держа курс на кусты. Он двинулся к двери, поднялся на две ступеньки, и тут его быстро потянули за локоть. «Осторожнее, Коди, локет!» — предостерегла Дефин, стоявшая рядом. «Там прополз кусака!» В воздухе висел его резкий запах. «Угу», — повторять не потребовалось. Коди одолел оставшиеся ступеньки и задержался перед темным прямоугольником двери. «Миссис Тейленберг!» — крикнул он в дом. «Вы в порядке?» «Ничего!» «Только тишина. Если кошачья барыня и была в доме, ответить она не могла». Коди набрал полную грудь воздуха и переступил порог. Нога парнишки не нашла пола. Он полетел вперед в темноту. Рука Дефин на полсекунды опоздала задержать его. Рот Коди разодрал крик ужаса. Ему пришло в голову, что в первой из комнат кошачьей барыни пола нет, и он будет падать до тех пор, пока не проломит крышу чистилища. Под правой рукой у Коди что-то грохнуло. От удара у парнишки захватило дух, но ему хватило сообразительности уцепиться за это что-то раньше, чем оно проскользнет мимо. Он обеими руками ухватился за некий качающийся предмет, показавшийся на ощупь горизонтальным отрезком трубы. Вниз, в темноту, Обрушилась лавина земли и камней, и Коди услышал, как она достигла дна. Потом труба перестала качаться, и он повис. Легкие требовали воздуха, а голова казалась набитой пульсирующими, разогретыми от перегрузки электросхемами. Он мертвой хваткой вцепился в трубу, задрыгал ногами и ничего не обнаружил. Труба опять закачалась, и Коди прекратил борьбу. «Коди Локет, ты жив?» — донесся сверху голос Дефин. «Да!» — прохрипел он. Понял, что услышать она не может и предпринял еще одну попытку. «Да! Похоже, с осторожностью я дал маху, а?» «Ты можешь?» — банк памяти начал бешеный поиск терминов. Дефин нагнулась над зияющей дырой, но не увидела Коди. «Вы коробкаца!» «Не думаю. Я ухватился за трубу». Барнишка опять заболтал ногами и опять не обнаружил стен. Труба издала зловещий напряженный треск, и вниз опять прошелестели комья земли. «Я не знаю, что подо мной!» Первый укус паники оказался глубоким. Ладони Коди стали скользкими от пота. Он попытался подтянуться и забросить ногу на трубу, чтобы хоть как-то укрепиться, но тело прошило боль в отбитых ребрах. Поднять ногу не удавалось. После трех тщетных попыток Коди оставил свое намерение и сосредоточился на экономии сил. «Я не могу вылезти!» — крикнул он. По звуку его голоса Дефин прикинула глубину. В земных мерах длины выходило приблизительно 13,6 фута. Поправка на искажение эхом составила плюс-минус 3 дюйма. Встав в дверном проеме, она глядела лишенную пола комнату, отыскивая что-нибудь, чем могла бы дотянуться до Коди. В комнате не осталось ничего, кроме нескольких картин на растрескавшихся стенах. «Послушай!» — крикнул Коди. «Надо позвать на помощь! Понятно?» «Да!» — мышечный узел в груди у Дефин яростно работал. Теперь она поняла — Кусака искал ее, вторгаясь в жилище человеков и хватая всех, кого находил внутри. «Я найду помощь!» Она повернула от дверей, сбежала с крыльца и кинулась по улице к центру города, сражаясь со свинцовой гравитацией этой планеты и собственными неуклюжими отростками. Коди прищурил глаза, чтобы в них не затекал пот. Если бы он позволил пальцам расслабиться хоть на волосок, то сорвался бы с трубы и камнем полетел вниз. Бог весть как далеко, он не знал, сколько может продержаться. «Скорее!» — крикнул он наверх, но Дефин уже убежала. Коди висел в темноте и ждал.